Джошуа повернулся и возложил руку демону на лоб. — Эта злобная тварь! Некогда узрела лик Господа. Этот монстр служил на небесах, стремился к красоте, купался в милости, ходил осиянный. А теперь стал орудием страдания. Он ликом отвратен, а природа его погана. — Эй, за языком следи обиделся демон. — Я вот что имею в виду. Его нельзя винить за то, каким он стал. У него от роду не было того, что всегда имелось у тебя и прочих людей. Он не наслаждался свободой воли. «Как это грустно!» — сказал демон. «Еще секундочку, Цапы, я позволю тебе вкусить то, чего ты никогда не знал. Лишь на один миг я подарю тебе свободу воли!» Демон схлипнул. Джошуа снял руку с его башки, отпустил хвост и вышел из узкого прохода в крепостной коридор. Валтасар стоял рядом, дожидаясь, когда демон вынырнет из прохода. «Ты действительно так можешь? Дать ему свободу воли?» «Поживем, увидим!» Сап выполз в коридор и выпрямился, хотя вобрать голову в плечи ему все же пришлось. Под чешутчатым щекам, по челюстям катились огромные вязкие слезы, падали на каменные плиты и шипели там лужицами кислоты. «Спасибо», — прорычал он. «Свобода воли», — произнес Волтасар. «Ну и какова она тебе?» Демон схватил старика, будто тряпичную куклу, и сунул себе подмышку. «А такова, что хочется метнуть тебя с этого ёбаного утеса еще разок?» нет Джошуа подскочил и коснулся демоновой груди. В тот же миг в воздухе хлопнуло. На месте демона сомкнулась пустота. Волтасар рухнул на пол. Да, свобода воли. Не очень хорошая идея, простонал он. Извини, сострадание одолело. Мне что-то не может, слабо произнес Волхов. Он приподнялся и вздохнул тягостно и сухо. Мы с радостью вышли из прохода и увидели, что Джошуа склонился над Волтасаром. Тот ветшал на глазах. — Ему же двести шестьдесят лет, — сказал Джош. — Цапа больше нет, и годы берут свое. Кожа волхва посерела, как пепел, а белки глаз пожелтели. Радость присела рядом и нежно прижала голову старика к груди. — Где чудище? — спросил я. — В аду, — ответил Джошуа. — Помоги мне донести волтасар до постели, потом объясню. Мы внесли волхва в его опочивальню, где радость попыталась напоить его бульоном, но старик уснул, не донеся чашку до рта. — Можно ему помочь? — спросил я. — Никому, в особенности, не обращаюсь Радость покачала головой. — Он не болен, он просто стар. — Ибо записано всему свое время, — вымолвил Джошуа. — А я над временем не властен. Время Волтасара, наконец, пришло. Он посмотрел на радость и приподнял бровь. — Ты обсикала демона? — Ему грех жаловаться. Перед тем, как я сюда приехала, у меня был знакомый в Хуане. Так он за это хорошие деньги платил. Валтасар продержался еще 10 дней к концу больше напоминал обернутый лохмотьями кожи скелет. Он умолял Джошуа простить его за тщеславие и то и дело призывал нас к своему одру и талдычил одно и то же, поскольку забывал, что говорил несколько часов назад. «Гаспар вы найдете в храме небесной его Будды в горах востока отсюда. В библиотеке есть карта. Гаспар вас научит. Он поистине человек мудрый, а не шарлатан, как я». «Тебе, Джошу, он поможет стать человеком, которым ты должен стать, чтобы совершить то, что должен. А ты, шмяк, но с тебя тоже что-нибудь не слишком ужасное может получиться. Там, куда вы пойдете, очень холодно. По дороге купите себе меха, а верблюдов сменяете на шерстяных таких с двумя горбами». «Он бредит», — сказал я. «Нет», — ответила радость. «Шерстяные верблюды с двумя горбами правда существуют». «Ох, ну извини», — Джошуа возвал волтасар «Но главное, помни о трех алмазах». После чего старик закрыл глаза и перестал дышать. «Он умер?» — спросил я. Джош приложил ухо к груди волхва. «Умер». «А что это было про три алмаза?» «Три алмаза дау. Сострадание, умеренность и смирение». Валтасар говорил, что сострадание приводит к мужеству, умеренность к щедрости, а смирение — к превосходству. «Звучит хиленько», — сказал я. Сострадание шепнул Джошуа и показал глазами на радость беззвучно рыдавшую над Валтасаром. Я обнял ее за плечи, она повернулась и захлюпала носом мне в грудь. — Что же я теперь буду делать? Волтасар умер, все подруги погибли, выезжайте Поехали с нами, — сказал Джошуа. Э, — Ну да, поехали с нами. Но радость с нами не поехала. Мы задержались в крепости Волтасара еще на полгода, ждали весны, чтобы перевалить через горы к востоку. Я смыл кровь и прибрался в покоях девчонок, а радость помогла Джошу перевести кое-какие древние тексты «Волхва». Ели мы вместе, а время от времени мы с радостью кувыркались в подушках, как в старые добрые времена. Но ощущение было такое, что жизнь это место покинула навсегда. Когда настала пора уезжать, радость объявила нам свое решение.